Глава 1 Зима нынче в Подмосковье выдалась великолепной. Много снега, мороз, частые солнечные дни. А вечером, когда ночь вступала в свои права, всем, кто, выйдя на улицу, поднимал глаза вверх, открывалась почти чарующая картина. Яркие крупные звезды, ясновидимые сквозь хрусталь зимнего воздуха. Восьмидесятые перевалили на вторую половину, и мир вокруг выглядел таким же прозрачным, как этот чистый морозный воздух. Сегодня вечером во многих квартирах небольшого подмосковного городка люди садились гадать, как и много лет назад их предки. Близилось Рождество, и многие, ставя зеркала, соединяя руки на донышках блюдец или как-то еще, пытались нагадать себе счастье, если не на всю жизнь, то хотя бы на следующий год. Человек всегда верит во что-то таинственное, немного страшное и непонятное, но тем как раз и притягивающее к себе. Такова его суть – И неважно, где он родился, вырос и живет. В знойной саванне Африки или в прохладной Скандинавии, на островах в Индийском Тихом океанах или еще где на этой такой маленькой земле, затерянной в необъятных просторах Вселенной. Прикольно, конечно, но пускай он мне ответит на какой-нибудь вопрос. Скептически усмехнулся юноша, наблюдая, как несколько его родственников с благоговейным ужасом читают буквы, указываемые скользящим под их руками блюдцем. «Давайте я его спрошу, и сразу станет ясно, что это никакой не дух». «Леша, успокойся», — одернули его, — «это не цирк. С духами нельзя шутить». «Ну да, и кто же из вас дух?» — вскинул брови юноша. «Почему вы не хотите, чтобы я спросил?» «Просто играетесь и понимаете, что ни на один серьезный вопрос ответить не сможете». Он язвил лишь потому, что ничего не принимал на веру без веских доказательств. И пусть кому-то это могло показаться цинизмом или грубостью, но Леха ничего с этим поделать не мог». Хотя в глубине души ему безумно хотелось, чтобы это блюдце действительно оказалось замочной скважиной в иной, невидимый и неведомый мир. Мир огромный и сложный, где нашли место под солнцем соном и предков, и где найдет со временем место и он сам». Ему очень хотелось поверить во все это, но сдаться, не получив подтверждений, ему просто не позволял характер. «Если сам не веришь, иди не мешай нам», — укоризненно покачала головой мама. «Не злобствуй, просто дай нам спокойно этим заниматься, ведь тебя-то никто не заставляет садиться в круг». «Ну, я бы поверил, если вы позволите мне задать несколько вопросов», упрямо качнул головой Леха, с детства продемонстрировавший, что он не привык сдаваться и не шибко признает авторитеты. «Что, вам слишком сложно дать мне возможность о чем-нибудь спросить?» Но тут блюдце под руками гадающих быстро задвигалось, мечась по листу ватмана с начертанными буквами и цифрами. Все оживились, моментально забыв о споре. «Кто ты?» — с чувством спросили сразу несколько голосов. Блюдце продолжало метаться, совершая хаотичные движения. «Тебе что-то мешает?» — спросил отец. Блюдце замерло над написанным ответом «да». «Что?» — подхватили остальные. Блюдце вновь заскользило по ватману, перебегая от буквы к букве. Все, словно завороженные, смотрели на его бег, повторяя хором указанные буквы. «А», «Л», «Е», «К», «С», «Е» и краткое «Алексей?» Блюдце метнулось к ответу «Да». «Леха, прекращай!» — зашумели все. «Ты нам все гадание портишь!» «Чем я порчу?» — взвился юноша, гневно сверкнув глазами. «В прошлый раз кошка вам мешала, теперь я. Кому-то из вас, кто блюдце крутит, просто не нравится, что я могу его подловить». «Прекращай уже. Нам что теперь, бросить все из-за твоего упрямства?» «Да ну вас всех!» — обозлился Леха. «Сидите, как дураки над этим блюдцем. Нашли себе игрушку». Он быстро оделся и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Алексей здорово злился, лишившись даже надежды на то, чтобы поверить. Яркие звезды на черном бархате неба выглядели колдовскими и чарующими. Неожиданно он почувствовал, что пространство вокруг него как-то изменилось. Словно стоит сделать какое-то движение, раскинуть руки и взлетишь, поднимаясь к далеким звездам. Раздражение и злость сменились ощущением, что его слышат. Неизвестно, кто но слышит. Леха встал, глядя на звезды. «Если вы действительно существуете, проучите их», вдруг попросил он, сам не зная, к кому сейчас обращается. «Уж не к Господу, совершенно точно». В Советском Союзе середина 80-х молодежь не говорила с Господом. Ничего не произошло. Все так же смотрели сверху холодные звезды, все так же кружились в медленном хороводе редкие кружевные снежинки. Тряхнув головой и, подумав о собственной глупости, Леха зашагал дальше, слушая, как хрустит под ботинками снег. Дома было тепло и уютно. Родители сидели в гостях у родни, скорее всего, продолжая увлеченно гадать. Немного почитав, Леха забрался в постель и быстро уснул. Родители вернулись далеко за полночь, усталые и невеселые. Проснувшись, Леха вышел их встретить. — Нехило вы погадали! — удивился он, бросив взгляд на часы. «Да уж погадали!» — поморщившись, покачала головой мама. Вымотались все, ужас как. «А чего сидели-то?» — спросил Леха. «Ты знаешь, дух хулиганил. Представился Есениным и хулиганил, ругался матом, насмехался над нами, — начала объяснять мама. Так плюнули бы да ушли. Нельзя уходить, пока дух не простился и не ушел сам, — пояснила мама». «Иначе этот канал останется открытым». «Да, тяжелый случай», — пожал плечами Леха. «Ладно, родители, спокойного утра. Пойду досыпать». Он вернулся в постель, но сон больше не шел. Лехе вдруг стало не по себе от воспоминания об испытанном под звездами ощущении. Он лежал в теплой постели, скрытый от звезд толстыми бетонными перекрытиями современной многоэтажки. Но по спине бежали мурашки от вновь возникшего чувства чьего-то присутствия. Было тепло, но Леха натянул одеяло до самой макушки, словно ребенок, прячущийся от своих страхов. И опять что-то изменилось, как будто кто-то аккуратно коснулся его плеча, коснулся по-дружески, сразу принеся спокойствие и открыв ворота сну.